Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга пятидесятая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Москва. Квартира Ивлевых. В десять вечера зазвонил только что установленный на место телефон. Удивленно, посмотрев на него, время-то совсем позднее, взял трубку. Не сразу узнал голос, потому что звонил мне кто-то очень пьяный, но все же секунд через десять догадался, что это Захаров. Еле выговаривая слова, он сказал, «Паша, ты большой молодец. Сегодня на заседании Гришин все одобрил, запускаем все проекты. Детали приличной встречи, приходи к часу, ты большой молодец». После этой странной избившего тирады он бросил трубку, и только короткие гудки раздались в ней. С настолько пьяным Захаровым я никогда раньше не имел опыта общения, так что было интересно. А с другой стороны, все понятно. Празднует человек большую свою удачу. Получается, что Гриша одобрил и проект аквапарка, и проект с тренажерами во дворах. И не просто теоретически, а уже и средства, скорее всего, выделены. Ну, тут, конечно, не с пьяным Захаровым разговор об этом вести, да еще прослушиваемый. Блин, вот и надо было Захарову по домашнему телефону мне позвонить и такое сказать. Хотя, с другой стороны, Гришин все же член политбюро. Пусть у Андропова будет четкое представление, что у него на меня нет монополии. Гришин фигура чрезвычайно серьезная. А если он еще начнет укреплять свой авторитет за счет моих проектов, то и вообще приобретет дополнительный вес по сравнению с тем, как было бы без них. А он же и так, насколько я помню, на своей должности продержался черт знает сколько лет. Я все свое детство, как москвич, постоянно слышал «Гришин то», «Гришин это». Родители у меня были, как положено большинству советских граждан, дейными и активными, Слава богу, в стакан глубоко не залезали, поэтому многое обсуждали, в том числе и разные идеологические вопросы. И естественно, что эти беседы без фамилии могущественного человека, заведовавшего Москвой, обойтись не могли. Доходило до смешного, я какое-то время даже и думал, что Гришин — это какой-то наш дядя. По малолетству, помню, отец долго смеялся, когда я спросил его, почему дядя Гришин к нам не заезжает, раз уж он наш дядя. Объяснил он мне тогда, кто конкретно этот Гришин. «Политический мастодонт, получается, репутацию которого я сейчас через Захарова всячески дополнительно укрепляю. Случайный побочный эффект укрепления позиции самого Захарова и добрых дел для советских людей. Детские площадки им уже понравились. Думаю, что и аквапарк, и силовые тренажеры на площадках тоже вызовут такую же реакцию». «Да». «Очень интересно выходит». Я заканчивал работу над очередным докладом для по утру во вторник. Когда зазвонил телефон, взяв его, услышал женский голос с отчетливо различимым акцентом. «Добрый день, господин Павел Ивлев?» Я подтвердил. «Это госпожа Мията из посольства Японии. Я являюсь помощницей посла Японии Тора Фудзита». — Господин посол поручил мне спросить у вас, будете ли вы сегодня на приеме в норвежском посольстве, которое он тоже собирается посетить. — Да, планирую быть, — ответил я, хоть и был немало удивлен таким вопросом. — Очень хорошо, а то господин посол хотел подробно обсудить с вами вашу пьесу в театре Ну, Хорошо, обсудим, — несколько растерянно сказал я в ответ, совершенно не понимая, при чем здесь пьеса. На этом попрощались. Положив трубку, задумчиво почесал затылок. Это что-то чрезвычайно странное. Да, когда японский посол меня расспрашивал про мои хобби, я буквально несколько слов сказал об этой своей пьесе в Ромэне, но это уже было в конце нашего очень длинного разговора в швейцарском посольстве, поэтому он, видимо, уже не решился развивать еще и эту тему, попрощавшись на этом со мной что эта моя пьеса так его зацепила, что он сейчас послал свою помощницу позвонить мне и спросить, сможет ли он обсудить ее на очередном приеме в посольстве? Вот прям это экстренно важное событие. В середине декабря обсудить с Ивлевым, во что бы то ни стало, именно на этом приеме его пьесу, которая с сентября уже спокойненько себе идет в цыганском театре и кушать не просит. «Как там говорил товарищ Станиславский? Не верю?» Какая-то загадочная фигня тут творится. Любопытно даже, какая именно. Сегодняшний поход в посольство приобрел для меня внезапно больше интерес, чем гастрономический, культурный и заведение новых знакомств. Любопытно же. Да уж, как-то жизнь моя иначе завертелась после того, как начали с Галией эти дипломатические приемы посещать. Хотя пользы с них много. Я же еще и по самому высшему стандарту свою жену выгуливаю. Не то чтобы она была огромной любительницей различных зрелищ и каждый день меня тянуло куда-нибудь за порог. Знаю, что есть такие особые, но никогда в жизни на такое не женился бы. Вовсе не все вечера я готов проводить вне своего дома. Хмыкнул, учитывая, что все вечера на этой неделе я, собственно говоря, и буду проводить вне своего дома» но, думаю, это все же исключительный случай. Все эти посольства с приемами активизировались сугубо по случаю Нового года и Рождества. В январе этот вал спадет, и будем уже с начала января посещать эти посольства максимум раз в неделю. На самом деле это многовато, а с другой стороны лишним не будет. Все же главная моя проблема, чтобы меня воспринимали значимые в СССР люди всерьез, И мой возраст в этом помеха, гладкая кожица на щеках, редкие пучки пуха, которые сбрить вообще проблемы не представляет, неоперившийся птенец, короче, на вид, который ничем важным и серьезным заниматься априори не может. А посольство эти все-таки посещает кучу очень серьезных советских чиновников, просто я их всех в лицо, естественно, не знаю». Но вот зато годик так побегаю по этим приемам достаточно интенсивно, и они меня точно в лицо начнут узнавать. И любой вопрос решать с ними будет гораздо проще, если на прием к ним попаду. Потому что если они знают меня в лицо, значит, встречались где-то в серьезном месте, других они не посещают. А может, вообще вспомнят, что именно в посольстве на приеме меня видели, что совсем для узкого круга избранных по нынешним временам. Это сразу же очень солидная добавка к моей весомости, а также и к возможности решения тех вопросов, что мне понадобится с ними обсуждать. Надо мне расти. Нельзя же полностью рассчитывать на Захарова, как он и сам периодически говорит. А вот и он сам в этой речи на полете недавней тоже на это упор делал, призывая к осторожности в делах именно по этой причине. Все верно». Назначат его куда-нибудь, подальше от Москвы, и прежние возможности нам станут недоступны. И, кстати говоря, неплохо было бы начать процесс подъема по различным должностным местам и других членов нашей группировки. Да, нам нужно иметь побольше знакомых людей на очень серьезных постах. Переговорить с Захаровым, что ли, по этому поводу во время сегодняшней встречи? Москва, Лубянка Отправив в субботу ответ на запрос помощника Брежнева по Ивлеву и Кубе, Андропов, конечно, чуток нервничал. Вроде, с его точки зрения, он сделал все максимально грамотно, чтобы не подставиться самому и не дать кому-то увести такого перспективного аналитика. Но мало ли что. Но уже вторник, и по опыту длительное молчание из Кремля означало, что вроде бы все прошло нормально. Он представил себе, как все это могло происходить. Вот помощник докладывает Брежневу ответы на его поручения по десяткам разных запросов и в том числе оглашает или дает прочитать и ту записку, которую представил он Андропов по Ивлеву. Он представил, как Брежнев, хмуря своей знаменитой огромной брови, вчитывается в его ответ. Ответ полностью подобран под тон запроса. Вопрос уже ясно, что в Кремле вообразили, что это игрище кубинских спецслужб, в которых в качестве ширмы выбран один из советских граждан, и ответ с его стороны подтверждает, что да, такой сценарий вполне возможен, не вдаваясь в детали строго по существу запроса, и даже дает основания, по которым кубинцы могли заприметить Ивлева его лекции для офицеров КГБ. В конце концов, Брежнев знает, что кубинские разведчики — частые гости в КГБ, постоянно проходят подготовку и переподготовку. Вполне могли попасть на одну из этих лекций Ивлева, почему бы и нет. Так что все вроде бы выглядит вполне логично. Похоже, прочитав его записку, Брежнев просто кивнул, отложил ее в сторону и тут же забыл о ней. Ему нужно было какое-то подтверждение его гипотезы о том, что кубинские спецслужбы нашли себе ширму в виде КГБ. И эту его гипотезу, как возможную, КГБ подтвердил. Ну, вот и хорошо, и все счастливы. И про дай бог, все уже и забыли сразу же после этого. Тем более, раз он читает лекции для КГБ, значит, с ним все ясно и понятно. Он под полным контролем этой организации, которая точно глупости не делает. «Ну и остается ли после этого хоть о чем-то волноваться генсеку? Нет, абсолютно не остается. Все вопросы решены». Андропов на всякий случай подстраховался, если вдруг кто-то в Кремле заинтересуется и начнет наводить справку по Ивлеву. Мало ли, кого-то заинтересуют все же эти загадочные лекции от студента для офицеров, что он упомянул в своем ответе на запрос от помощника Брежнева на любой такой запрос у него есть очень простой ответ что этот студент очень хорош в интерпретации событий внешней политики с точки зрения советской идеологии но вот есть у него особая склонность к марксизму ленинизму и правильной трактовке событий именно в этом плане и как же такой талант не использовать кто посмеет его обвинить в том что он старается дать своим офицерам интерпретацию внешней политики Именно с точки зрения марксизма-ленинизма. Странный бы, конечно, это был бы упрек от Кремля. Он точно такого никогда не получит. Но может ли толковый студент, который два с половиной года обучается в одном из самых серьезных московских вузов, разбираться хорошо в марксизме-ленинизме? Ну а почему бы и нет? Вполне может. И никто этому не удивится. Ленин, он вообще высшее образование прямо у себя дома получал, по книгам обучаясь, и экстерном диплом получил. А тут точное обучение два с половиной года. Москва, сквер возле горкома партии. Захаров, когда звонил поздно вечером, не сказал, где именно мы встречаемся. Но я прекрасно понимал, что разговор у нас будет явно не тот, который он хотел бы, чтобы кто-нибудь имел возможность услышать или записать. Так что был уверен, что встречаемся мы в сквере. Но если вдруг Захаров там не появится, тогда, конечно, уже найду около сквера ближайший телефон и с него наберу его помощника, уточню. Мало ли, в самом деле он хотел, чтобы я к нему в кабинет пришел. Но нет, все оказалось в полном порядке. Правильно я все понял. Пять минут второго Захаров появился и выглядел, кстати говоря, совсем неплохо для того, кто вчера едва языком мог шевелить во время разговора. И довольным очень. Аж глаза осветились такое впечатление. Молодец, Паша, снова сказал он, как и вчера. Гришин вчера на заседании. Очень обе эти твои идеи хвалил, а самое главное, достигнуты все необходимые договоренности о первичном финансировании уже на следующий год. «Основное финансирование, конечно, уже с 1975 года выделят, но пока что не так и много на самом деле для того же самого аквапарка нужно. Там же еще очень много работы предварительной предстоит проделать, и место под него найти, и форма у здания там непростая очень». Архитекторам с инженерами придется очень плотно поработать над проектом этого здания. Мы же не хотим, чтобы весь этот бетон с арматурой на головы купающимся людям обрушился. Конечно, не хотим. Поддержал я его, вспомнив о том, как действительно на моей памяти в двадцать первом веке несколько аквапарков такие на головы отдыхающимся гражданам обрушились как у нас, так и за рубежом. Одна надежда, что от СССР тут никто не будет экономить на бетоне и арматуре при проектировании здания, в отличие от 21 века, когда частный застройщик всячески давит на архитекторов и инженеров, упирая на то, чтобы использовался вариант, где он сможет хорошо сэкономить при возведении здания. Сейчас лучше двойную или тройную прочность вложат в проект, чем, не дай бог, будут пытаться экономить. Чему вообще экономить? Это же государственные средства. Все знают, что СССР государство богатое, у него на все деньги есть. И на космос, и на танки. Естественно, найдутся и на общественные здания с избыточной прочностью. Но, конечно, на самотек это не оставлю. Когда дело до самого проекта дойдет, я все-таки мысль этого у Захарова заронил, чтобы он особое внимание обратил на то, насколько качественно проект сделан с точки зрения безопасности. Пусть, может быть, проект на какую-то дополнительную экспертизу отправит куда-нибудь в тот же самый Ленинград специалистам, прежде чем проект утверждать. Ну, а сейчас никакого смысла говорить об этом абсолютно нет. Во-первых, нечего портить хорошее настроение Захарову. Во-вторых, еще столько времени пройдет до того, как этот проект появится, что он уже и забыть к тому времени об этом может. «Все надо делать своевременно, тогда и результат максимально позитивным будет». Гришин поставил задачу «в 1976 году иметь уже здание полностью возведенным и введенным в работу», — сказал он мне, многозначительно подняв брови. Мол, вон как спешит наш городоначальник, что, естественно, означало, что идея Гришина очень понравилась, и он решил срубить на ней себе дополнительный политический капитал. — Ну а что касается площадок с силовыми тренажерами, — продолжил Захаров, — то за первую половину 1974 года поручено три десятка таких сделать по всей Москве. Проанализировать полученный результат, нет ли травм каких или чего-то такого же негативного. И если результат будет сугубо положительным, то во второй половине года уже удвоить это число, а в 1975 году всю столицу уже обеспечить такими площадками. — И, скорее всего, — сказал Гришин, — при поддержке Министерства обороны будут эту инициативу по всей стране развивать, как мы с тобой обсуждали. Что Министерству обороны нужны хорошо подготовленные новобранцы для армии, кто приходит приходят иногда такие хлюбики, что под весом автомата Калашникова сломаться пополам могут такое впечатление. Так что Министерство обороны всячески этот проект поддержало. — Рад это слышать. — сказал я, когда возникла пауза. — И, кстати говоря... Захаров посмотрел на меня голодным взглядом, прежде чем продолжить начатую фразу. — А нет ли у тебя, Паша, еще каких-то идей? А то ты ж понимаешь, что финансовые возможности и столицы практически неограничены. Все интересные проекты можно воплощать в жизнь максимально быстро. Найдутся, Виктор Павлович. Улыбнулся в ответ я. Как же так, чтобы не было? Я вот даже на паре листов еще две идеи изложил. Протянул ему те две странички, которые подготовил заранее по одноразовым шприцам и пластиковым лыжам. Захаров тут же на месте, несмотря на мороз, снял перчатки и начал щуре считать. Правда, тут же пояснил. Очки забыл в кабинете. Заголовки проектов еще прочитал, а то, что мельче. Но по второму вопросу одобряю, звучит интересно. Пластиковые лыжи уже видел. Это позор, что за рубежом освоили, а у нас в стране никто еще не выпускает. А по этим одноразовым шприцам объясни, в чем смысл? Чем плохо, когда многоразовые шприцы кипятят и после этого уколы делают? Зачем менять систему? Виктор Павлович, очень хорошо, когда кипятят шприцы как следует, добросовестно, по всем положенным стандартам, и уколы потом делают. Но, к сожалению, бывает часто ведь совершенно иначе. Ночью, к примеру, какая-нибудь уставшая медсестра запросто может одним шприцем переколоть всю палату. А представьте, что там кто-нибудь с гепатитом заразным лежит, и она как раз после него всем остальным укол сделает. Вот так и ложится иногда в больницу почти здоровый человек по какому-то не такому значительному поводу, а выходит уже с гепатитом. И ведь такое с кем угодно может произойти». «Сами понимаете, высокая должность, гарантии и защита не является. Никто ночью не будет стоять над головой этой медсестры, чтобы она для большого человека шприцы как следует прокипятила перед уколом». Захаров аж появился, представив себе эту картину. Видно было, что теперь он серьезно отнесся к моим словам. «Погоди, ведь я что-то такое слышал, какую-то похожую историю», — сказал он мне. — Но точно не в газете про это читал. Кто-то рассказывал. — В газете про такое никогда не напечатают, — усмехнулся я, — но точно знаю, что таких случаев сотни, если не тысячи, каждый год. — Ну, если вот так вот примерно обосновать, то да, — кивнул Захаров. — Гришин, наверное, заинтересуется, как остальные участники любого такого серьезного обсуждения, чтобы такого безобразия в наших больницах больше не было. — «Моложе ведь не становимся. По больницам все чаще лежим. А нет ли риска, что если мы эти самые одноразовые пластиковые шприцы в больнице будем завозить, что медсестры будут их многоразово использовать, чтобы часть неиспользованных домой к себе забрать?» «А тут надо сразу же очень строго отчетность вводить», — сказал я, — «как по наркотическим веществам. Если за ночь сто уколов должно было быть сделано...» то сто использованных одноразовых шприцев и должно сдаваться по итогам смены. Ну и опять же, если удастся за несколько лет все больницы страны насытить такими шприцами, то интерес к ним пропадет, чтобы домой их таскать. Тем более, если они за копейки будут в аптеках продаваться, особого смысла в этой экономии уже для медсестры не будет. Все, что не дефицит, никакого смысла вот так коллекционировать абсолютно нет. Захаров согласно кивнул, потом сказал мне. Так, еще, Паша, хотел бы, чтобы ты на ближайшем заседании в нашей бане на полете выступил с речью. Минут на десять буквально, но обстоятельно, о том, как наши группировки более эффективно новыми методами работать в следующем году. Это вон партия наша задача ставит аж на пятилетку, а мы как говно в проробе болтаемся. На носу 1974 год никаких задач не поставили, никаких новых методов не выдвигаем. «Можешь сделать такой доклад?» Подумав несколько секунд, я кивнул утвердительно и даже добавил. «В принципе, есть у меня уже одна идея по этому поводу, которую я хотел бы с вами обсудить тоже». Захаров глянул на часы и покачал головой. «Нет, Паша, я тебе доверяю, просто напиши все это в докладе, и в докладе уже и представь. К сожалению, бежать мне уже пора». «Так вы доклад не будете смотреть предварительно», — удивился я. — Да нет, ни к чему все это лишняя беготня, — сказал Захаров. — Послушаю вместе со всеми, там сразу же на месте. Подискутируем, обсудим. Споры рождаются истина, как говорится. — Ну все, Паша, дела у меня, побежал я, — сказал Захаров и, пожав мне руку, ушел. Глава вторая. Москва. Резидентура МИ-6. — Резидент МИ-6 в Москве? — потрясенно смотрел на сообщение, полученные им из Лондона. Павел Ивлев, автор публикации в каком-то советском альманахе, публикации, которую ВРА превратили в пропагандистскую листовку для блещения Британской империи. Ничего себе, неужто это и в самом деле идет речь именно об этом 18-летнем парне, когда он успел-то с РА связаться? Но если успел то получается, что по мнению лондонского руководства он, как резидент, проявил завидную предусмотрительность, запустил в разработку русского, на которого они тоже вышли через его связи с ИРА. Но главное, что он сделал это еще до того, как получил указание поступить так из штаб-квартиры, там, несомненно, это оценит крайне положительно. Неплохо. Очень неплохо для новичка, которого сделали резидентом, Как он прекрасно знал, вовсе не потому, что планировали это сделать. Просто обстоятельства сложились так, что другой кандидатуры у центра не нашлось. Ему повезло, что предыдущий резидент взорвался и не учел всей той опасности, что представляет собой КГБ, глупо попавшись в устроенную ему ловушку. Ну что же, пусть в Лондоне видят, что хотя и случайно они все же выбрали нужного человека для этой работы. Вот так ему и мы нужно продолжать работать шаг за шагом на пути к дальнейшему успеху и признанию в Лондоне. Тогда по возвращении из Москвы, если оно станет поистине триумфальным, у руководства не будет другого выхода, как назначить его на какую-то серьезную должность. Больше никаких подай принеси он сам, станет серьезным боссом, у которого будут десятки сотрудников. И не здесь, в холодной Москве, а в столице цивилизованного мира в Лондоне. Хотя и здесь, конечно, тоже быть начальником гораздо приятнее, чем парнем на побегушках у резидента, каким он был еще недавно. Формально, да, он был его заместителем, но прекрасно помнил, что его шеф ни в грош его не ставил. Мол, опыта не хватает, и какой-то он несообразительный. А потом сам взял и позорно попался в ловушку КГБ. «Тоже же мне большой специалист по разведке». Немедленно вызвав аналитиков, Хэммет дал им поручение выяснить, что за альманах «Спутник» выпускают на английском языке русские и является ли его автор действительно тем Павлом Ивлевым, который делает публикации в газете «Труд» и выступает на радио. «Сам он очень хотел, чтобы так оно и оказалось». — Так, если эта информация подтвердится, то нужно же с резидентом ЦРУ ей немедленно поделиться. Договаривались же совместно юлеву разрабатывать. Селектор пискнул, и помощник резидента сообщил ему, что с ним срочно хочет увидеться посол. — Интересно, по какому поводу? — Москва. Со встречи с Захаровым собирался ехать сразу в спецхран. Но вспомнил, что с утра меня сбили с толку этим звонком из японского посольства, а я ведь хотел директору нашего деддома позвонить. Нашел автомат поблизости, да сразу ее и набрал. Титова очень не обрадовалась, это было слышно по ее голосу. Павел Тарасович, сказала, никак вы снова хотите нам помощи оказать в связи с Новым годом? Да, все верно, Александра Мироновна. Именно поэтому и звонил. Дальше начали обсуждать с ней конкретные позиции, что на этот год нужно. Быстро выяснилось, что практически все то же, что и в прошлом году. Мы-то закупили в прошлый раз все то, что быстро детьми в негодность приводится. Маленькие же они совсем. И чашки перебили, и постельное белье уже частично в негодность привели. Вспомнил, что там дети алюминиевыми столовыми приборами пользуются. Спросил. Может быть, мы из нержавейки принесем одно дело сломать алюминиевую вилку, другое вилку из нержавейки. Явно, что гораздо дольше прослужит. Она тут же сказала, что и сама была бы рада, но при проверках это очень неодобрительно воспримут, потому что нержавеющие вилки и ножи травмоопасны с точки зрения безопасности, а это значит непорядок. Тут же отозвал это предложение назад, само собой. Вспомнил вдруг, как мы с супругой на лыжах катались, и в субботу, и в воскресенье. Спросил ее. «А что у вас там есть для занятий зимними видами спорта? Санки, лыжи, коньки. Что-то из этого, может быть, нужно?» Возникла пауза, секунд на пять. Потом она сказала растерянно. «Ну, «Нужно, конечно. Но это же очень больших денег стоит». «Ну, всем, конечно, мы вас не обеспечим. Скажите, что больше всего нужно?» — Лыжи, конечно. И коньки, — сказала директор, без дальнейших раздумий. — А санок, если получится, штуки три-четыре для младшей группы со спинкой, поддерживающей дети постарше. Эту спинку очень быстро ломают, к сожалению. Но, конечно, было бы неплохо для самых маленьких. По поводу того, что еще, если получится, удастся раздобыть, договорились еще о полотенцах. Их тоже постоянно нужно большое количество. И зубных пастах со щетками. Уж какие будут. Но если пасты, пояснила директор, не будет, то и зубной порошок тоже очень неплохо. А то дети балуются постоянно, и баночки эти несчастные, если не присмотреть, мгновенно опустевают. Словно не несколько детей из зуба почистили, а сотни. Разыграются, дунут в и весь зубной порошок уже в воздухе летает. В разговоре с директором детского дома спросил также про другие детские дома, у которых нет такого хорошего снабжения, сказав, что у меня будет возможность им помочь с подарками детям на Новый год. Она, тут же оживившись, добрая душа без малейших сомнений, назвала мне парочку адресов. Спросил, нужно ли предварительно уточнять потребности с директорами этих детских домов. Ответила без малейших сомнений, что им будет нужно все то же самое потому что многое, конечно же, по линии государственного снабжения поступает, а вот того, что мы обсуждали, к сожалению, всегда у всех не хватает. Ну, для меня тоже неплохо. Экономия времени. Это же надо со всеми вначале созвониться, потом лично съездить, потому что по телефону такие вопросы невежливо как-то решать с людьми. Лучше уж потом просто привести под Новый год да вручить подарки. Ведь я же не рассчитываю на какую-то благодарность с их стороны. От подарков они, само собой, не откажутся. Решив не откладывать важное дело, съездил сразу на Зил к Варданяну. Вначале рассказал, потому что тут явно ждал этого, что с Востриковым у нас идет, вне всяких сомнений, все очень продуктивно. Очень он этом обрадовался. А затем спросил его про детский дом, уточнив. «Как там с подарками в этом году? Есть уже какое-то движение». «Обижаешь, Паша». — развел руками Варданян. — Да все уже практически готово. — Кстати, как раз вспомнил, как в прошлом году все делали при твоей помощи. Ты как? — Я так понимаю, по твоим словам, снова готов подключиться к этому делу? — Обижайте, Михаил Аронович. Я точно так же развел руками в стороны, как недавно Варданян и мы вместе рассмеялись. Начали обсуждать с ним детали. Показал Варданяну список, согласованный с директором детского дома. Он с очень большим интересом с ним ознакомился. Кое-что сразу карандашом вычеркнул, сказав, что это уже подготовлено. А кое-что тут же, достав какой-то блокнот, начал себе в нем помещать. «Если не в этом году, то в следующем обязательно это в учет возьмем», — пообещал он мне. «Вспомнил, что завтра же бракосочетание мы и Славки». Но хотелось бы, конечно, подтверждение от них получить. Мало ли, они там поссорились и разбежались уже. А мы с Галией в Заг сприкатим красиво и с букетом. Нам туда уже не надо самим по себе. Мы там уже все свои вопросы решили. Нет, вряд ли, конечно, поссорились. Но могли бы позвонить и подтвердить. Эх, если гора не идет к Магомету... Набрал рабочий телефон Эммы, что она мне в прошлый раз оставила, когда статью по миротворцам обсуждали с ней. Сказала, что днем она всегда в редакции, без вопросов, так что можно звонить смело. А то я же уточнил, не подставлю ли ее, если она куда-то отлучится, а я тут названивать начну. Попросил разрешения на с телефона его поговорить по поводу завтрашнего бракосочетания своего старого друга. Он охотно мне разрешил и даже сам вышел в коридор, сказав, что на пять минут к Григоряну сбегает пока. Эму сразу пригласил какой-то суровый мужчина. Правда, суровым голосом он со мной разговаривал, а когда Эмма подошла, я услышал, как резко изменился его голос. Прям тебе падока потекла. Явно пытается молодой девчонке понравиться. Ну-ну, Славка, правильно ты делаешь, что ж женить бы не затягиваешь? Эмма, конечно, девушка правильная, но не так уж хорошо я ее знаю. А вдруг влюбится в какого-нибудь бравого капитана? Эмма сразу же извинилась, что не подтвердила завтрашнее мероприятие, поняв, конечно, почему я звоню. Сказала, что собиралась сегодня вечером всех обзвонить, и что завтра в одиннадцать сорок они всех ждут в ЗАГСе, а потом после церемонии бракосочетания к ним домой поедем немного попраздновать». — разговаривал очень зажато. Понял, что стесняется своих коллег, скорее всего. Не стал поэтому затягивать разговор. Ну, а с Зилой я уже в спецхрен поехал. И так мало времени осталось. Скоро уже и в посольство надо ехать. Галию забирал парикмахер и вперед. Сказал жене, раз уж у нас сплошные посольства на неделе, то пусть постарается сделать какую-то прическу поустойчивее. А то вряд ли ее каждый вечер будут с работы отпускать ради похода к парикмахеру, чтобы хорошо выглядело в посольстве. Да и вообще велел рассказать только об одном приеме сегодняшнем, а то пять посольских приемов за неделю. Морозу, конечно, женщина хорошая, но, чтобы завидовать не начать, она святой должна быть, что очень вряд ли. Москва. Резидентура ЦРУ Президент СССР Дэн Миллер получил запрос от британского резидента Мише Гарри Хэммита с просьбой о быстрой встрече. — Что там у него такое? — недоумевал он. — Явно, чем ты хочешь срочно поделиться. Встретиться договорились через час, конечно же, рассчитывая на переговоры в защищенной комнате в посольстве. Поздоровавшись с Гарри на пропускном пункте, Миллер повел его в защищенную комнату. Только там они уже перешли к делам. «Я так понял, Гарри, у тебя что-то интересное?» — с любопытством спросил Миллер. «Он всегда был только за, когда ему приносили какую-то интересную информацию. Если резидент дружественной спецслужбы готов это сделать просто так, то кто он такой, чтобы от нее отказываться? Хотя, конечно, если это действительно что-то важное, что он сможет сам использовать, потом как-то придется с ним расплатиться какой-то другой интересной информацией». А иначе следующего такого визита может и не быть. У Гарри гораздо меньше опыта, чем у него, но это не означает, что он простачок и не поймет, что его вчастую дует, не предоставляя ничего в ответ. — В общем, так, — сказал Гарри с очень задумчивым лицом. — Есть один момент. — Похоже, в любом случае мы из за этого Павла Ивлева зацепились совершенно не зря. Дэн отметил, это мы. Это хорошо. Похоже, Гарри уже полностью настроился на совместную работу. Отправил я в Лондон донесение по Ивлеву, просто проинформировать руководство, ни на что не рассчитывая, что взял его в разработку. И вдруг мне в ответ сообщают, что этого Ивлева подозревают в том, что он связан с сыра. «Да ладно», — удивленно спросил его Миллер. «Парню же всего восемнадцать лет. Как он может быть связан с РА?» Гарри тут же рассказал по поводу альманаха, перепечатавшего, как установили его специалисты, в переводе на английском ранее опубликованную ивлюм статью из труда, которую Ира использовала в качестве основы для своей подрывной листовки. — Но это еще ни о чем не говорит, — несколько разочарованно сказал резидент ЦРУ. — Пусть это тот же самый Ивлев, но он же может понятия не иметь, что Ира взяла эту статью за основу. «Знаешь, Дэн, мы лучше будем более подозрительны в такого рода делах, чем думать именно так и упустить нашего врага», — выпитив вперед подбородок, сказал Гарри. Миллер был вынужден признать, что внешность Хэмета изменилась. Он стал выглядеть даже как-то хищно. «Вот это я понимаю», — подумал он. «Настоящий имперец, наследних тех, что плавали в девятнадцатом веке на своих кораблях по всему миру» истребляя дикарей миллионами и подчиняя себе уцелевших. — Обрати внимание, — продолжил азартно Гарри, — Эта статья Ивлева единственная, которая попала в этот советский альманах, а у него этих статей уже десятки. — Как ты считаешь, может это быть случайностью? — Почему Ира использовали под свою листовку именно эту статью? — Потому что она про Ирландию, — позволил себе высказать несколько ироничную догадку Миллер. «Ну, допустим», — несколько утратил свою уверенность Гарри. «Но все же согласись, что это необходимо тщательно изучить». «Да и следующий момент. Я сегодня разговаривал с нашим послом. Помнишь, мы говорили о том, что было бы неплохо, если бы он поговорил и с Ивлевым, и с японским послом Тору Фудзита? Так вот, с японским послом он уже успел переговорить вчера на индийском приеме, а с Иблевым вскоре должен пересечься». Мы пригласили его на прием в нашем посольстве на этой неделе. Миллер вспомнил, как говорил Гарри, что с послом Японии говорить, в принципе, и бесполезно. Ничего ценного он точно не скажет. Уж больно хитрый лис. Кстати говоря, в Японии есть даже такой мифический персонаж. Лис с семью, кажется, хвостами. Вот Тору явно из этих созданий. Хитрый и пронырливый старик». — Но все же интересно, удалось ли британцу хоть что-то у него разузнать? — Так вот, — продолжил Гарри свой рассказ, — Торо заявил нашему послу, что весь его интерес к Ивлеву заключается в том, что тот — драматург, и он пригласил его в свое посольство на прием сугубо потому, что посетил его пьесу, поставленную в цыганском театре Ромен. Ни о чем таком Миллер а раньше понятия не имел, не было у него об этом никакой информации. — И что? — Это действительно так? Понял он брови, задавая этот вопрос. Да, мой человек уже проверил. Сходил в этот театр, посмотрел афиши, и расписание постановок. Действительно, там идет пьеса драматургом, в которой указан Пити Ивлев, то есть, учитывая любовь русских кочев, вам, скорее всего, это и есть Павел Тарасович Ивлев. Я бы, может, даже поверил бы японскому послу, сказал Миллер задумчиво. Но почему вдруг он позвал Ивлева поговорить о его пьесе вскоре после того, как появилась статья этого русского Японии? Вот именно. Так что все выглядит так, словно японский посол сознательно обманывает нас. Вопрос, почему, — недоумевал британский резидент. И может ли быть так, что этот Ивлев уже завербован одной из японских разведслужб? У них же их много. И японский посол в курсе об этом. «Япошки, ты сам знаешь, не любят делиться своими агентами?» — предположил Дэн. По лицу британца ему сразу стало понятно, что тот понятия об этом не имеет, и в целом такое предположение его шокировало. «Думаешь?» — спросил он американца. «Если это так, то такое поведение посла Японии логично, иначе непонятно, зачем ему сознательно врать послу страны-союзницы Японии». Продолжил рассуждать американец. «Похоже, было бы неплохо, чтобы ваш посол пообщался еще с этим старым японцем. Может быть, удастся найти какое-то подтверждение такой догадки?» «Я скажу это нашему послу», — сказал явно удивленный таким неожиданным поворотом британец. «Ну, а если эта информация подтвердится, то что это значит? Ивлев не знал ничего про Ира, раз работает на японцев?» Вовсе нет, покачал головой американский резидент. Японцы циничные сукины дети. Если Ивлев им ценен для каких-то их собственных дел, то им глубоко плевать, если он вдруг симпатизирует Ира. Он не добавил правда, что ЦРУ и МИ-6 тоже не являются благородными и чуждыми цинизма организациями. Смысл говорить очевидные вещи. Гарри, может, еще и не слишком оптим, но не дурак же. Москва, Лубянка Майор Румянцев, получив свежую расшифровку разговоров Ивлеву по телефону, тут же набрал помощника Вавилова и запросил о срочной встрече с заместителем председателя КГБ. Помощник уже знал, что к такого рода попыткам встретиться с Вавиловым именно со стороны майора Румянцева следует отнестись со всем возможным вниманием, поэтому через сорок минут тот был уже в кабинете генерала. — Ну, что новенького у тебя, Олег Петрович? — дружелюбно спросил его Ваилов. Но Румянцев сразу отметил, что генерал чем-то серьезно озадачен. уж действительно у Андропова в адрес Ивлева пошло какое-то отторжение? Напрягся он, но тут же начал излагать вопрос, по которому пришел. — Вот, товарищ генерал, свежая прослушка, вчерашний звонок Ивлеву от Захарова, заместителя Гришина. Пожалуйста, знакомьтесь с текстом. Сам разговор был очень коротким, так что генерал тут же его и прочел, потом начал рассуждать. «Значит, звонок был вчера, и сегодня они уже встретились?» «Да, уж хотел бы я, конечно, послушать этот разговор самому. Очень любопытно, что ж за проекты такие, Ивлев протолкнул Гришин через Захарова. Но, с другой стороны, Гришин — член политбюро, и его люди неприкасаемы для нас...» — Так что, конечно, такой возможности у нас в любом случае бы не было, даже получимая информация об этой встрече заблаговременно, — продолжал размышлять вслух Вавилов. — Ну, это Руменцев и сам прекрасно знал. — Ладно, об этом, конечно, нужно доложить наверх, — вынес вердикт Вавилов. — Есть еще какая-нибудь любопытная информация? — Любопытная есть, товарищ генерал. — Но полного ее смысла, к сожалению, в отличие от этого случая, боюсь нам тоже не понять, — сказал Румянцев и предъявил второй фрагмент стенограммы телефонных разговоров Ивлева. Вот — здесь звонок помощницы японского посла, но речь идет о сплошной драматургии. Ваилов ознакомился со второй стенограммой с не меньшим интересом, чем с первой. «Да, получим мы запись такого звонка из японского посольства в адрес какого-нибудь другого советского гражданина. Уже был бы повод напрячься как следует и думать о вербовке», — покачал головой генерал. «Но, к счастью, это все же Ивлев, который вряд ли захочет таким образом сотрудничать с японцами, если с нами не захотел. И у него действительно есть пьеса, и даже японцы...» «Хотя и почти не работает на нашей территории, но все же не настолько непрофессионально, чтобы так грубо подставить своего агента. Еще бы она спросила его, продается ли у него все еще славянский шкаф». Японский шкаф позволил себе смелость поправить Вавилова-Румянцев, и оба искренне рассмеялись. Румянцев понял, что он как-то уже попривык общаться с могущественным генералом, раз на автомате позволил себе пошутить, даже не задумавшись, уместно это или нет. Но интуиция его не подвела, слава богу. Генерал шутку оценил и как-то хоть немного расслабился. Москва. В спецхране слегка перекусил булочками с чаем, очень рассчитывая на то, что отъемся как следует, уже на приеме в норвежском посольстве. Лучше всего, конечно, лососем, чтобы у норвежцев и на приеме не было лосося. Люблю я положить кусок лосося на хлебушек с маслом, да еще и посмотреть, как следует на этот бутерброд, наслаждаясь видом, прежде чем в него зубами вцепиться. Настолько лосося люблю, что есть у меня подозрение, что у меня постоянная нехватка его в организме. В двадцать первом веке, правда, высчитал, что вредно есть красную рыбу чаще раз в неделю. Но то, что дорого, так это само собой. Сейчас, в Москве 1973 года, с лососем полегче. Чтобы его есть чаще, раз в неделю его сначала найти надо. Не заливной из лосося, который вполне доступно в кулинариях, а именно малосольного лосося, кусок которого на бутерброд кинуть можно. Зато мой вызвались. Правда, в кремлевском буфете бутерброды с лососем в готовом виде есть всегда. Но я же там только по средам появляюсь обычно, да еще дома перед этим как следует покушав. На этот прием я шел с особым любопытством вовсе не из-за дикого норвежского лосося в его кулинарных разновидностях. Все не давал мне покоя этот странный звонок от помощницы японского посла. За две беседы с послом от него не последовало ни одного вопроса по поводу культуры. А тут на тебе. Теперь вдруг его интересует не аналитик по экономике и политике Ивлев, а драматург Ивлев. С чего вдруг он так прямо в прыжке переобулся? Японский посол не подкачал. Только отстояли с Галией в очереди к послу с его приближенными и прошли в зал. Как он тут же меня выцелил и спикировал. Хорошо, хоть не как камикадзе во время Второй мировой войны потому как, когда они пикировали, к этому процессу в обязательном порядке прилагалось несколько сот килограммов взрывчатки. Хорошо, что времена теперь изменились. В этот раз я заметил, что едва его супруга уже привычно отвела грею в сторону, посол тут же, стараясь незаметно оглядываться, организовал нашу беседу так, чтобы как можно меньше народу имело возможность ее слышать. Отвел меня подальше от одних посетителей к другим, чтобы переговорить. Учитывая, что он давно уже в Москве, насколько я понимаю, в этой должности, он, наверное, уже знает многих здесь и сам прикидывает, кто точно не должен слышать наши разговоры, потому и совершает такие интересные маневры. Как же все это любопытно и необычно. Глава третья. Москва. Лубенко. Селектор щелкнул, и помощник сказал. — — Юрий Владимирович, к вам Вавилов просится. — Пропускай. — велел Андропов, посмотрев на часы. — Время у него было, да и глупо не пускать того, кто отвечает у тебя за первое главное управление. Мало ли там какие-то важные вести, о которых он должен незамедлительно узнать. Вавилов, зайдя и поздоровавшись, тут же сообщил, что Ивлев выдал новый фокус и рассказал по поводу звонка от Захарова. — «Ну, про Захарова мы и так знали», — задумчиво произнес Андропов. «Для нас теперь главный вопрос — знает ли про Иблева сам Гришин, или Захаров все его идеи за свои выдает». «Если позволите, Юрий Владимирович, то выскажу свое мнение», — ответил Лавилов. «С моей точки зрения это явно звонок с благодарностью». Значит, Захаров однозначно выдал идею Ивлева за свои, и Гришин на это положительно отреагировал, приняв решение об их реализации в Москве. «Ну, тогда это хорошо. Потому что про Захарова мы и раньше знали. Птицы не такого большого полета. Хотя при помощи Ивлева, может быть, удастся ему взлететь и повыше, чем он мог бы иначе... — Но главное, что он будет скрывать от Гришина, за счет чего вдруг стал фонтанировать новыми идеями. — Хорошо. В этом я ничего страшного, что помешает нам сохранить влияние на Ивлева, не вижу. — Вынес вердикт Андропов. — Есть что-то еще? — Да вот, Юрий Владимирович. Был еще странный разговор с помощницей японского посла. Вавилов передал ему стенограмму. — Что-то я сомневаюсь, что японского посла реально так вопросы цыганской драматургии волнуют, — поджав губы, сказал Андропов, изучив разговор. — Так и я тоже, Юрий Владимирович, — вздохнул Вавилов. — Явно что-то совсем другое он хочет с Ивлевым обсудить, причем срочно. Ведь нам же не спросить Ивлева, что именно они там обсуждают, не выдав, что мы его прослушиваем. — Да, этого делать нам точно не надо. Согласился председатель КГБ. «Может быть, велеть майора Румянцева переговорить с Ивлевым якобы по другому поводу, но на самом деле в ожидании, что тот сам расскажет? Просто все организовать так, чтобы у них было побольше времени? Может быть, Ивлев и расколется, чтобы заручиться нашей поддержкой, если там что-то подозрительное прозвучало? Как вы считаете, Юрий Владимирович?» Спросил его Авилов. «Ну, а какой повод придумать?» — задумчиво спросил Андропов. «Так повод же найти проще простого. Доклады. Давно уже Ивлев никаких докладов перед нашими офицерами не делал. Может быть, пора очередной организовать?» Андропов задумался. «А нужно ли ему это сейчас, когда столько разного внимания привлечено к Ивлеву? Может быть, более разумно на время притушить любые его связи с КГБ?» Да, наверное, это имеет смысл, учитывая, сколько народу уже на лекциях хуивлева побывало. Нет, Николай Алексеевич, давайте все-таки пока без всяких докладов, покачал голова Андропов. Ну да, очень интересно, что японский посол обсуждал с нашим фигурантом. Так что, пусть майор Румянцев действительно с ним встретится, но под другим предлогом. — Никаких лекций пока больше не надо устраивать. Москва, Лубенко Вавилов вернулся к себе в полном смятении. Ставка на Ивлеву, которая так долго приносила превосходные результаты, вдруг начала пробуксовывать. Почему Андропов так резко и внезапно утратил к Ивлеву прежний интерес? Он же сам всячески настаивал на том, чтобы тот делал как можно больше докладов. Причем, чтобы и тема с ним согласовывалась, Вавилов уже привык к очень приятной процедуре бесед с председателем КГБ как по темам будущих докладов Ивлева, так и по анализу сделанных докладов Ивлева. Это очень хорошо поднимало его в глазах других сотрудников комитета и укрепляло связи с Андроповым. Так с чего же вдруг такое падение интереса? Неужели какой-то прогноз Ивлева не подтвердился? Вот из-за этого и председатель так странно начал себя вести. Вавилов, решив проверить это, тот же полез в папку по Ивлеву, которая у него теперь всегда лежала в сейфе на всякий случай. Порылся в его прогнозах. Из самого свежего были только акции. Может быть, акции сильно упали, которые купили по указанию Ивлева наши резиденты за рубежом? Забеспокоился он. Тут же, сняв трубку, отдал указание срочно проверить, что творится на американской фондовой бирже, велев прислать специалиста, который возьмет список акций, которым нужно уделить особо пристальное внимание. Спустя час доклад уже лежал перед ним. Да нет, все свежие акции, которые Ивлев рекомендовал на Кубе, очень неплохо себе даже прирастают на фоне большинства акций самых серьезных и известных мировых компаний. Что-то на 3% подросло, а пару компаний на 8-9% подскочили. А ведь срок совсем маленький прошел с тех пор, пара недель буквально. Нет, с этой точки зрения Андропова не на что сетовать абсолютно. Но в чем же тогда причина? Не мог понять генерал. Москва, посольство Норвегии. Павел, хотел бы извиниться сразу сказал японский посол, к моему удивлению. «Этими двумя большими беседами в нашем посольстве и в швейцарском я случайно привлек к вам внимание людей, которых привлекать не стоило. В частности, вчера на приеме в посольстве Индии я имел разговор с послом Великобритании, который интересовался сугубо вашей персоной. В общем, хотел вас предупредить, что я ваш большой поклонник как драматурга и очень заинтересован в вашем творчестве». Да, я понимаю, что вы еще начинающий драматург, у вас только одна постановка в театре Ромен, но я, естественно, уверен, что у вас все еще впереди. Кстати говоря, и посол Великобритании теперь тоже в курсе, что мой интерес к вам связан сугубо с драматургией. Мы с ним даже, кстати, на следующей неделе пойдем смотреть вашу пьесу в театр Ромен. Так что, если он вдруг к вам подойдет... В общем, уверен, что вы меня поняли. Дружески подмигнув мне, он похлопал меня по плечу и отклонился. А его жена тут же, с наработанным годами мастерством, вернула мне Галию. — Что-то вы в этот раз совсем быстро поговорили, — удивленно спросила меня Галия. — А что у тебя вид такой шарашенный? — А, ну да, это я... Не сразу нашелся я, что ответить жене, поскольку сам лихорадочно обдумывал только что состоявшийся разговор. Так, правильно ли я понимаю, что японский посол только что практически прямым текстом мне сказал, что я попал в нежелательную сферу интереса британцев? И говоря о британском после, конечно же, он имел в виду вовсе не дипломатическую службу в Великобритании, а кое-что гораздо более опасное. МИ-6. Посол из страны, являющийся формальным союзником Великобритании. Да что там формальным? настоящим геополитическим и геоэкономическим союзником. Принес мне извинения за то, что привлек ко мне внимание тех, внимания кого привлекать на самом деле не хотел». «Ну да, он так примерно и сказал. Ну и дела. Ми-6. Это же та самая спецслужба, из которой киношный агент 007 родом вышел. Но на деле она вовсе не про веселые приключения на экране телевизора или кинотеатра». Серьезные там ребята вполне работают. Иногда даже очень хорошо, что очень вряд ли в ближайшие годы я буду путешествовать за пределы социалистического лагеря. Есть в этом железном занавесе кое-что очень привлекательное и местами полезное. Так что пусть эта Ми-6 мной интересуется, сколько ей влезет. Главное, что ни в СССР, ни в соцлагере достать она меня никак не сможет. Пытаться вербовать — это возможно, но накидывать мне мешок на голову и похищать никто точно не посмеет. Усмехнулся своим мыслям, немножко удивив Галию. Мое живое воображение выдало сцену, как меня похитили и отвезли в Лондон. Прихожу я, значит, в себя на стуле с закованными сзади руками, с головы снимает тот самый мешок, и первый вопрос ко мне. «Нашему резиденту очень понравилась ваша пьеса. Планируете ли вы новую? И когда, если да?» «Ой, извини», — сказал я жене, просто вспомнил одну старую шутку. «А с другой стороны, удачно вышло. Мне совсем не нужно, чтобы кто-то заметил, что после разговора с японским послом у меня, как сказала моя жена, какое-то озадаченное выражение на лице появилось. Гораздо лучше, если я вот так вот смеюсь». Сразу видно открытый человек, который не в состоянии сдерживать все эмоции. Мало кто вот так вот смеяться будет на приеме в посольстве. А тут все-таки люди ведут себя очень сдержанно. Хотя нет, тут же все от времени зависит. Сейчас-то да, все сдержанные и серьезные. Но через два часа таки многие очень даже смеяться будут после того, как бутылки с алкоголем элитным на столах опустеют. Самые высокопоставленные люди к тому времени покинут уже прием. А за исключением посла Норвегии, конечно. Ему деваться некуда, пока последний человек не уйдет. И останутся те, кто попроще и может себе позволить выпить на халяву и повеселиться. Сейчас-то все еще вполне себе трезвые и очень неплохо себя контролируют. Наверное, многие зажатые люди вынуждены постоянно себя контролировать на своих рабочих местах только сильно приняв на грудь, и могут по-настоящему расслабиться. Но в любом случае это не мой сценарий. Уж слишком много я в таком состоянии смогу интересного поведать, что лучше точно никому не знать. И для меня тоже лучше, чтобы я не пил много, и для психики моих возможных собеседников тоже, несомненно, лучше. Москва. Квартира Шадриных. У Маши была большая радость. Родители прилетели на неделю из своего зарубежного посольства, в котором работали. В МИДе устроили какое-то мероприятие для сотрудников посольства, связанное с повышением квалификации. Так что ей не пришлось ждать лета, чтобы снова с родителями увидеться. В первый же вечер отцу позвонили, и после разговора он озадаченно сказал жене при дочке. Из центрального аппарата звонили, попросили меня сходить завтра вечером на прием в посольство Румынии. Сказали, что мне полезно будет завести связи среди местных иностранных дипломатов, чтобы они потом по возвращении в страну пребывания мне помогали. И думал, я хоть вечерами после занятий буду свободен в Москве. — Эх. — Ну что, готова идти? — спросил он жену. Та скривилась. — Слушай, Володя. Сколько я этих приемов ты посетила с тобой за рубежом. Может быть, хоть здесь недельку ты меня пощадишь? Вон Маша возьми с собой. Она с тобой еще ни разу не ходила ни на какие приемы. Ей хоть интересно будет, да и полезно. Маша, конечно, была совсем не против сходить на прием в румынское посольство. И тут же с энтузиазмом насела на отца. Впрочем, тот и так не собирался сопротивляться. По дочке он соскучился. А учитывая, что через шесть дней опять улетать, и до лета он ее не увидит, он решил, что такое времяпровождение совместно с выросшим ребенком является совсем даже неплохим. Москва. Квартира Явлевых. «Так, завтра у нас среда», — подумал я, когда мы приехали домой из посольства. Очередной доклад для Межуева я подготовил в трех экземплярах. Завтра надо отвести два экземпляра и, как обычно, раздать по разным кабинетам. Тут я вспомнил про Эльдара, который наверняка ждет от меня, как и было мной обещано, спустя неделю информацию по еще одному делу, которое он может со своей комсомольской группой расследовать. Эх, неделя как-то очень быстро пролетела. С сожалением, подумал я, затем подошел к шкафу и быстро достал папку с тем самым.